Глава 14. «Входи!» — кивнул я, специально назвав гостя на «ты», уже догадываясь, чьих он будет. Незнакомец вошел, с особой тщательностью прикрыл за собой дверь и вытащил конторские корки. Развернул. «Родионов Владимир Владимирович, капитан КГБ». Он поспешил убрать ксиву, но я остановил его, протянув руку. Проверил его реакцию. «Если ксива поддельная, а он не конторский, Я это быстро увижу по одной простой причине. В большинстве случаев гражданский человек отдает удостоверение в руки тому, кто пытается его рассмотреть, потому что привык отдавать паспорт служащим в сберкассе, на почте, в аэропорту. Но этот руку сразу отдернул и задержал удостоверение в раскрытом виде перед моим лицом, чтобы я мог внимательно разглядеть. «Извините, Андрей Григорьевич, в руки давать не положено, сами знаете». «Знаю», — кивнул я, вчитываясь в строки ксивы, вглядываясь в огромную красную печать почти наполовину разворота и прочие защитные элементы. «Вроде настоящее. Поддельное я видел один раз у того мошенника, что нахлобучивал номенклатурщиков, тот самый, который деньги в деддом переводил, и этим напомнил мне легендарного деточкина. Проходите, присаживайтесь». Я кивнул на стул возле стола, а сам остался сидеть на кровати. «Чем обязан?» На всякий случай я осматривал Родионова, ища под плащом выпирающий пистолет. Не сводил глаз с его рук. Если что, придется рубить с плеча и прорываться с боем. В последнее время, особенно после того, что рассказал мне деревенский проповедник погибов, мне почему-то казалось, что комитетские почти раскусили во мне попаданца. Уж слишком лихо я колесил по стране, хотя устроить перевороты и власть просветить не пытался, и спасти СССР пока тоже. «Вам привет от майора Черненко Алексея Владимировича». Родионов расстегнул плащ, достал какие-то бумаги. «Я увидел, что никакого пистолета у него нет». Выдохнул с облегчением. «Значит, просто поговорить пришел. Да, и если бы меня пришли вязать, то наверняка целым отделением». А судя по тому, что в комнату он зашел без напарника, то с высокой долей вероятности можно утверждать, что напарников у него нет. Значит, будет о чем-то меня просить. В противном случае уже бы давно уволокли на Лубянку. Ему тоже привет. Я натянул фальш улыбки. Как он там поживает, в Новоульяновске? Алексей Владимирович в Москве сейчас. На повышение его взяли. Давайте перейдем к делу. «Вы знаете, где сейчас ваш отец?» «Так вот он зачем приперся. Про батю моего разнюхать. Неужели Григорий Яковлевич куда-то опять влез? Выпороть бы его. Совсем мать не бережет». «В Новоульяновске должен быть, пожал я плечами, включив дурачка, но потом спохватился. Если домашний телефон матери прослушивается, то они знают про наш с ней разговор об исчезновении отца. Нет его там уже как две недели. Капитан прищурился, сверля меня въедливым взглядом. Неужели вы не знали? Мы с ним не особо ладим, продолжал я на всякий случай поддерживать легенду. А в последнее время давно не общались. Так вот, Андрей Григорьевич, докладываю вам, что отец ваш сейчас находится в городе Ельнинске Пермской области. Да? Очень интересно. И что он там забыл? Вот и нам интересно. Небольшой провинциальный городок, население и ста тысяч не наберется. Он редактора местной газетенки «Правда Ельнинска» затиранил. Статейки ему пытался свои провокационные пропихнуть. Какие статейки? Я совсем от таких слов опешил. Нафига моему отцу устраивать революцию в провинциальном Мухоблошинске в дебрях Урала? Я даже города такого не знаю. Возможно, это вообще разросшийся поселок, но одно я знал точно. Батя мой не дурак. Если за что-то взялся в плане журналистики, значит, дело стоящее. Статейки антисоветского посыла, в которых усматривается необоснованная подрывная критика в адрес местных властей, продолжал вколачивать слова, как гвозди КГБшник. Я не стал отвечать совсем сразу. Подождал секунду-другую. И что же эти власти там натворили, что настроили против себя журналиста из совершенно другого города и области? Вот именно, что ничего. Ну, умерло в том городке несколько человек от лейкоза. Родственники все между собой кровные. Наследственность, так сказать, не обманешь. А он уже всех собак на бездействие из полкома города повесил, мол, они виноваты в смерти раковых больных. От лейкоза умерли. А вам самим не показалось странным, что несколько человек умерло от такой редкой болезни? Что-то я не припомню ни одного из своих знакомых, кто бы страдал таким недугом. А тут сразу несколько скончались. Четверо. Я же говорю, плохая наследственность, ничего необычного. Бывает. Ясно. А от меня-то что требуется, Владимир Владимирович? Не могли бы вы образумить вашего отца? По-человечески, понимаете? Пока он дров не наломал. Мы, конечно, сможем его приструнить постфактум, но тогда уже последствия будут. Для него, конечно же. Алексей Владимирович поручил мне вас предупредить и из уважения, так сказать, к вашим заслугам. Я вспомнил, как делился с отцом деталями о том странном нападении и разговоре в машине, и что ответил на это отец про большую игру и инсценировку. Но я от этой игры до последнего намерен был держаться подальше. «Каким заслугам?» «Что-то я не припоминаю о сотрудничестве с вами». Спокойно, с легким удивлением ответил я своему гостю. «Я не про это. Молодой парень, рядовой милиции, состоит в межведомственной спецгруппе по раскрытию громких преступлений. Нам известно о ваших подвигах, Андрей Григорьевич». Ну, вообще-то я не один, эти самые подвиги вершу. Там еще один из лучших следователей, опытный психолог с передовыми методами работы и в придачу Алексей, криминалист имеется. Но все же, как ловко вы в Хакасии все провернули, да и нашего бывшего коллегу раскусили. Погибов всегда был немного странным. Его списали потихо, а он, вон как свою жизнь устроил, совсем с ума сошел. Я здорово напрягся, услышав, как легко он упоминает о прошлом погибого. «Иван не был сумасшедшим», — возразил я. «Немного одержим, это да, но в уме ясном. Все рассчитал. Просто ценности у него другие образовались, не как у среднестатистического советского гражданина». «А какие ценности у советского гражданина?» — неожиданно спросил капитан. Как будто действительно искренне хотел узнать мое мнение на этот счет. Вот паразит. Проверяет меня на вшивость? Действительно ли его Черненко послал? Или, может, думает, яблоко от яблони? Решил меня спровоцировать и сбать и под одну гребенку? Хрен разберешь, где сейчас правда, а где подвох. Ну ладно, разочарую я его. Расскажу ему про ценности. Свобода, равенство и братство, я, конечно, не буду кричать. Но кое-что скажу. без прикрас. Я и на самом деле так считаю. В моем времени многим бы стоило поучиться у нынешнего поколения. Сейчас среди людей в почете чувство справедливости, взаимопомощи, больше гуманности, патриотизма. А потом... Потом станет каждый сам за себя. Известно, какие, пожал я плечами. Семья, родина и помощь братским народам, коллективизм, одним словом. Про партию промолчал. Все-таки многие заблуждались на ее счет. Да-да, пробормотал капитан. Все так, а вот Григорий Яковлевич, похоже, ваших взглядов совсем не разделяет. Вы уж будьте добры, повлияйте на него, чтобы нам не пришлось вмешиваться. Как будто это я его отец, а не он мой. «Не могу», — замотал я головой. «У меня служба». «Вот справка из травмпункта завтрашним числом, что у вас вывих колено. Подлинный больничный позже вам выдадим. Вот билет до Перми. На завтра. Это на командировочные расходы». Родионов разложил на столе бумажки. «Ого! Быстро работаете!» Не смог я сдержаться, взял конверт и открыл незапечатанный клапан. Там оказались фиолетовые двадцать пятки. «Видно, уж очень вы хотите меня туда сплавить, раз так подготовились». «Я лично ничего не хочу», — скривился капитан. «Это все, Алексей Владимирович, ему спасибо, скажите». Я понял по его выражению, что Родионову гораздо проще было бы отца в специальное лечебное учреждение сбагрить для исправления мышления или привлечь по соответствующей статье, на которую он уже скоро дров наломает. Но, видно, все-таки мой старый знакомый КГБшник приказал ему действовать мягче и через меня. Что ж, похоже на правду. Придется собирать манатки и мчаться выручать батю. Хорошо, я позвоню Горохову и скажу, что заболел. Только с вас, больничный, не забудьте. Обижаете, Андрей Григорьевич. Вот адрес, где остановился ваш отец в Ельнинске. Он положил на стол клочок газеты, на уголке которой простым карандашом, печатными буквами было написано «Улица Суворова, дом 6». «А квартира?» — я вертел в руках фрагмент бумаги. «Это гостиница или дом на земле?» «Ни то, ни другое», — хитро улыбнулся Родионов. «На месте сами все увидите». «А вдруг он оттуда уедет, пока я добираться буду?» «Не уедет. Он там еще целую неделю пробудет». «Откуда вы знаете?» «Мой отец не такой предсказуемый, как может показаться на первый взгляд». «Я же говорю, Андрей Григорьевич, приедете на место и сами все увидите». На следующий день я притворился травмированным и позвонил Горохову, обрадовав его, что почалюсь примерно с недельку на больничном. Тот немного расстроился, сказал, что нам вроде хотят поручить еще одно крайне интересное дельце, и ждать неделю он никак не может. Повздыхал в трубку, приказал усиленно лечиться, не болеть и чтобы все до свадьбы зажило. Просил держать его в курсе. Я ответил, что филонить не привыкай, как только конечность моя предательская, что так неудачно подвернулась, подживет, сразу прискочу на работу, как казахстанский сайгак, пусть даже если с клюкой придется скакать. «Ну, ты не горячись, Андрей, — фаотически проговорил Горохов. — Пополной лечись. Мы тебе и так с твоей, как ее, пневмонией доходить не дали. Мне нужен здоровый коллектив, а не хромы, сайгаки. Я пообещал, что скоро буду в строю, так как случай не критичный, но ограничить в передвижениях себя нужно. Мы попрощались, и я поспешил в аэропорт. До Перми долетел без приключений. Дорога в воздухе заняла чуть больше двух часов. Улыбчивые стюардессы напоили дюшесом. Запах такой, будто настоящую грушу десертных сортов схомячил. Кола, спрайты и прочие махиты просто отдыхают. Кола, кстати, скоро появится в Москве, к Олимпиаде. Приживется. Похоже, что навсегда. Хотя кто его знает, как все дальше будет. В аэропорту роился народ, встречая московский рейс. Многие с кусками картона, на которых химическим карандашом или фломастером начертаны приветственные ориентиры для пребывающих. Слёт геологов Урала, конференция работников молочной промышленности. Сразу ясно и понятно, для чего люди собираются. Это потом начнутся непонятные коучинги и сборища, когда в аэропортах можно будет встретить человека с плакатом типа Форум жертв верблюжьей агрессии или Вселенский тренинг парапсихологов и прочих вуду-экстрасенсов в третьем поколении. До Ельнинска добрался на автобусе. Венгерский карус казался комфортным после советских лиазов. Красные тканевые сиденья приятнее кожи дермантинового крокодила. Вылез на автовокзале, прошмыгнул через зону ларьков с морожеными и газетами и спросил прохожего задумчивого старичка в пиджаке с наградными планками. «Отец, подскажи, как найти шестой дом на улице Суворова?» Тот похлопал на меня морщинистыми веками. «Случилось чего?» «Нет. А с чего ты взял?» «Так это же милиция». «Как милиция?» — опешил я. «Не может быть, там гостиница должна быть или дом жилой». «Да точно тебе говорю, парень. Я там частенько бываю. Вотрезвитель привозят. Правда, отпускают частенько». Дедок с гордостью погладил наградные планки. Уважают ветерана. Только когда совсем ни петь, не рисовать, определяют на казенный ночлег. А так всегда с милицией договориться можно и без протокола со штрафом обойтись. Иди в сторону колокольни пожарной, видишь? Вышка красная, за ней свернешь и увидишь кирпичное здание. Это и будет шестой дом. Понял, отец. Спасибо. Не пей шибко. Почесал я затылок и побрел в указанном направлении. Вот, блин, получается, батю у меня задержали все-таки. Так, будем рассуждать логически. Родионов сказал, что отец еще неделю там будет. Значит, ему дали срок. А раз такой небольшой, административка получается. За хулиганство какое-нибудь мелкое суток пятнадцать впаять запросто могли. Вот незадача. Придется выручать отца.